А на следующий день он оказался снова рядом и тем же сдержанным, но властным голосом повторял «Вы должны стать!» И через день снова, и так каждый день. Он писал ей длинные письма, полные жестокой логики и короткие записки со словами, недописанными в ярости. Он умолял, настаивал. Он звонил по телефону, ждал у дверей, заполнял ее комнату душистыми цветами, письмами, шепотом. Днем и ночью она слышала, вы должны. Он был безрассуден в своей страсти. А она? Что могла она противопоставить его чувству, воле, упорству? Только тихое отчаяние, притупившуюся боль, без различий. И вот раструганный Вансье закричал, «Для такого события найдется хорошее шампанское! Я сам от себя спрятал целый ящик, как будто предчувствовал». Мадо решила покориться. Ее поздравляли. Одни, восхищенные, говорили об уме, красоте, талантах господина Берти, другие, завидуя, подчеркивали, что в наш век Купидон обзавелся золотыми стрелами. Она всем улыбалась, благодарила. Лансье был в упоении. «Ужасно, что мама не дожила. Теперь я тебе могу сказать. Когда у меня было критическое положение, он нас спас. Он столько сделал для нашей семьи. И потом, это настоящий француз. Я слышал, как он разговаривал с немцами, если бы все сохраняли столько достоинства». Невель поднес Мадо книгу своих стихов с надписью Если можешь умереть, умри, не гляди, не плачь, не говори, — Мадо подумала. Он издевается и прав. Впрочем, и он такой. Пишет стихи о Персифоне, а остался в префектуре, служит немцам. Не ему меня судить. Только самба вывел ее из спокойствия. «Всего от вас ожидал». Могли отравиться или выйти замуж за сиамского короля, или погибнуть где-нибудь в Мадриде. Но стать госпожой Берси право не стоило огород городить. Она закрыла лицо руками, как будто ее ударили. Нужно стерпеть и это. Я знала, на что иду. Послушно она надела подвенечное платье, послушно ответила «да». А когда они остались вдвоем в огромном пустом доме Берти, она погрузилась в небытие. Все, что в ней оставалось живого, была воля не вскрикнуть, не выдать себя. Рассвело. Она поглядела на Берти. Он спал. Ее длинное лицо на подушке напоминало старинный рисунок. Восковые щеки, черные волосы, нос с горбинкой, тонкие бесцветные губы. Она не чувствовала ни возмущения, ни обиды. Ее мучила тошнота, как будто вся грязь Парижа ночи с немцами, глудливые улыбки, расточаемые победителем, доносы гестаповцы. Надушенные духами Шанель, очереди в венерических диспансерах, Спекулянты, отрыгивающие в дорогих ресторанах, Рагу из кошатины в котелке бедняка, Под танцулик, где эсэсовцы танцуют с дочками поставщиков, Чужие обсосанные окурки, зловоние толкучек, все нечистоты, Весь смрад города заполнили эту чересчур чистую, пустую комнату. Теперь и я такая. Какое сегодня число? Двенадцатое. Год назад пал Париж. Чего мне кривляться с этим или с другим? Все равно. Еще хорошо, что не с немцем. Она стояла у окна. Оно выходило на бульвар. Было раннее утро и присутствие людей не оскверняло торжественности часа. На деревьях пели птицы, окна чердаков разовели как горные ледники. Почему именно в эту минуту Мадов вспомнила Сергея, о котором давно не думала, вспомнила их последнюю встречу слова о спасительной силе любви? Ощущение было настолько сильным, что, молча перенесшая жестокую ночь, она вскрикнула. Берти не проснулся, а если бы и проснулся, он не добился бы от нее ни слова. Дыша, свежестью утра, она говорила с Сергеем, обещала ему очиститься от этого ужаса, звала на помощь любовь, быть может и поздно, но страстно, сурово звала, готовая на подвиг. На жертву. В те часы она чувствовала себя сильной, полной решимости. А на следующий день вернулись растерянность, ощущение обреченности. Она сказала Берти, Вы видите, что мы не можем жить вместе. Ее голос выдавал слабость. Берти спокойно ответил: Я от вас ничего не требую. Вы можете жить здесь своей жизнью. Неужели вас тянет в корбей? И как будто нарочно. Вбежал в комнату сияющий Лансье. «Я так счастлив за тебя, Мадо! Я решил устроить небольшой вечер в честь Невеля по поводу его новой книги. Вы, конечно, будете у меня. Я постараюсь приготовить настоящий довоенный ужин». И Мадо подумала, чем вправду Курбей лучше. Молодые супруги жили рядом, как чужие. Мадо казалась спокойной, даже равнодушной, Берти едва сдерживал себя. Он готов был на все, чтобы выклинчить ласку. Прежде он надеялся, что время сгладит все. Теперь он понимал, что никогда не завладеет сердцем Мадо и терял голову от неразделенного чувства. Мадо часто уходила куда-то. Берти ревновал, терялся в догадках. Она бродила по серым окраинам города. От ветра, который дул с ла ей становилось легче, Как будто до нее доходила чужая жизнь. Этот ветер был слабым, замирающим голосом океанских штормов. Мадоша шла ему навстречу, и легкая улыбка освещала ее измученное, но все еще прекрасное лицо. она сама не знала, что это. Начало выздоровления или агония. Глава двенадцатая. В трактирах Дижона хорошо знали Ефрейтера Келлера, который, изъясняясь по-французски, не путал звуков «б» и «п», как другие немцы, и даже умел отличить старое бургундское от скверного алжирского венца, вполне удовлетворявшего его сотоварищей. Келлер был известен также тем, что похитил сердце трактирной служанки Мими, которая открыто говорила, что ни на кого не променяет своего немца. Полк стоял в городе с прошлого лета, и Келлер чувствовал себя сторожилом. Если бы три года назад скромному гейльдербергскому доценту сказали, что он станет бравым солдатом, всегда им кабаков, Любовником распутной француженки он не поверил бы. Прежде, когда он думал о войне, она представлялась ему жестоким и бессмысленным делом. Прочитав студенческие годы роман Ремарка, он понял, что человек не может существовать среди рвущихся снарядов. Он считал, что это поняли все. И когда при нем заговаривали о возможности близкой войны, усмехался глупости, дипломатические маневры. Он не успел опомниться, как очутился в Бельгии. Он очень боялся предстоящих боев, стыдился своего малодушия и в разговорах с товарищами бравировал, какая же это война, а его поташнивало от далекого грохота корпусной артиллерии. Его полк не принял участие в первых сражениях, и их двинули, когда фронт был прорван. Офицеры говорили, что предстоит приятная экскурсия по винным погребам шампани. Однако возле Эперне они неожиданно натолкнулись на сопротивление. Полсотни французов засели в рощицы. Грузовик, на котором ехал Келлер, обстреляли, убили двух его товарищей, четырех ранили, Келлер от ужаса окаменел. Вместо того, чтобы лечь, он выпрямился и стал зачем-то протирать стекла очков. Его привела в себя команда офицера. Он лег и стрелял, как другие. Час спустя они очистили рощу от неприятеля. Когда Келлер увидел десяток французов с поднятыми руками, и овладел и веселье. Он понял, что жив». И возвращенная жизнь была слаще прежней. В тот вечер, отступив от своих привычек, он напился в прохладном погребе, который пахнул вином, потом спал с какой-то девушкой.